Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 4 августа, суббота, 17.40. Кабак средства от перхоти, сердце Южного форта и, по общему мнению, самое грязное питейное заведение тайного города, был полон и даже переполнен. Красные шапки знали, что в битве с тварями кадава Дружины Людов понесли тяжелые потери, знали, что орден контролирует практически весь сектор Зеленого дома и догадывались, что в самое ближайшее время королева Всеслава может отдать приказ нанести контр-удар, а потому большая часть красных шапок решила скрасить тоскливое ожидание отправки на фронт походом в любимый кабак. О том, что твари-кадав могут сами напасть на южный форт, Думали немногие. Фюрер семьи Кувалда, да пара-тройка его заместителей. Но их беспокойство было напрасным. И Гюнтер Шайны, и великий магистр имели о боевых способностях красных шапок вполне определенное мнение, и тратить силы на разгон дикарей не собирались. — Клинок, стремительно свелкнувший для глаз твоих услада, а в душе... Пусть храблость пышной саклой цветет. — Это эпитафия мне, Жанне Хокко. За халтыми и поставался, епископ. Копыто выдержал важную паузу. — Мой друг! Чтобы поднять моральный дух своих бойцов, а заодно и свой собственный, Уйбуй по третьему разу пересказывал им героические ночные похождения, украшая их все новыми и новыми подробностями. Теперь в Третьяковской галерее оказалось полсотни человских бандитов, вооруженных автоматами и пулеметами, а он, отважный копыта, лично спас Мубу и Захара из их грязных лап. Заодно рассказчик припомнил и предысторию событий, изложив меру способностей, посвященной войне и стихотворения Захара. Моральный дух бойцов особо не изменился. — А что такое, типа, эпитофея Меланхолично поинтересовался контейнер. — Что-то вроде последнего слова, — блеснула образованностью иголка, — на могильной плите. — Так он что, типа, убил тебя? Контейнер удивленно возрелся на уйбуе. Копыта ощупал подбородок. — Не похоже... — Тогда зачем он тебе типа по панихиду заказал? — А кровь он у тебя не пил? — осторожно полюбопытствовала Иголка. — Может, ты уже типа и не копыта вовсе, а упырь? Сидящие поблизости от Уйбуя бойцы стали расползаться в стороны, подозрительно косясь на вожака. — Да не упырь я! — горячо запротестовал копыта. — Начитай из Чаловских сказок, моя! Все знают, что масаны не способны перевощать своих в масанов Они их просто убивают, и все, кровь выпивают. — Докажи, что ты не упырь!» Слух о том, что Уйбуй превратился в вампира, прокатился посредством от перхоти, и кое-кто из бойцов уже потянулся за помповым ружьем. В пропитанном парами в воздухе запахло скандалом. — Надо ему кол в сердце воткнуть, башку типа снести кровососу то нибудь убейте копыта уйбы понял что жить ему осталось минута две может три после чего оргия продолжится но уже без его участия ладья он вскочил на стол какой ты нам брат кровосос платья уйбу едва не плакал не съеляйте кто помнит у вам пиво в кровь гятия холодная — угрюмо буркнула Голка. — И ты сегодня бледный какой-то! — Тогда смотрите! Копыто выхватил кривой кинжал и черкнул лезвием по пальцу. — Смотрите, попробуйте мою кофе, она же горячая! Храбрый контейнер осторожно приблизился к уйбую и нерешительно дотронулся до раны. — Ну? — Типа горячая! После паузы подтвердил контейнер. — копыта — Брат! — и радостно обнял Уйбуя. — Не упырь! — А может, все равно убьем его? Все-таки идет война, а на войне бывают жертвы. — Жертвы еще будут. — Копыто — хорошая жертва. Он мне тридцатку должен, так что и не думай. — Мне он тоже должен, а я должен ему... К счастью для копыта, количество его кредиторов превзошло должников, и средства для перхоти вернулось в свое обычное состояние. Где-то загласили вечно молодой, вечно пьяный, где-то хвастались наспех вымышленными подвигами о схватках с иерархами кадав, где-то храпели под столом. Кровь из пальца уйбуя продолжала хлестать. В панике копыта нанес себе слишком глубокий порез. — Кость не задел! — Участливо осведомился Иголка. «Пошел ты!» Уйбуй засунул палец в рот и знаком показал, что ему требуются виски. Пара стаканчиков. Едва он отправил их по назначению, как зазвонил мобильный телефон. «Копыта?» ра да. подтвердил Уйбуй. «А что у тебя с голосом?» «Фальш, шашу «Больше заняться нечем». «Свящий тебя! Фреди!» Капыта вытащил изо рта поврежденный орган, тщательно осмотрел едва затянувшийся порез и снова взялся за телефон. — Алло! — Это кто звонит? — встрял любознательно иголка. — Алтем Головин! — Упс! Удачливый наемник пользовался у красных шапок завистливым уважением. — А чего он звонит? — немедленно поинтересовался иголка. — Может, типа в плен решил сдаться? — — предположил контейнер. — Артем за рыцарей не воевал никогда. — А мы типа с кем воюем? — Какая разница? С рыцарями и воюем. — А за наемника большой выкуп полагается? — Да, копыта. Иголка повернулся к уйбую. — Ты Артему скажи, что если он решил сдаться в плен, то пусть сразу насчет выкупа побеспокоится. И никаких типа кредитных карточек. — рубанул контейнер. — Только наличные! — А у чем? опомнился копыта. — А ты чего звонишь? — Подработать хочешь? — Как подработать? — вздохнул Уйбуй и горестно поедал. — Мы ведь воюем, бэйн куаллу сказал, как только Калева отдаст приказ, мы немедленно едем спасать зеленый дом. В голосе красной шапки засквозили панические нотки. — Будем воевать с твами каддафмуля не мели вздор холодно оборвал уйбуя наемник у меня мало времени есть возможность быстро заработать тысячу на каждого на всех да я военного во времени господин наемник ваше предложение выглядит вздолом! — солидно пробасил копыта мы на молодестве больше за обоем бойцы посмотрели на уйбуя с уважением Построить столь сложную и красивую фразу у красных шапок считалось делом очень непростым. — Сейчас, насколько я понимаю, вы в кабаке. — А это уже не твое дело. — Значит так, тысячу наличными и девять гранатометов в придачу. Если откажешься, я позвоню уйбую Панцирю. Он, я слышал за соседним столиком пьянствует. — Не надо никому перезванивать. Копыто даже вспотело от напряжения. Девять гранатометов в военное время можно будет перепродать с большой выгодой, да еще наличные. — Соглашайся! — торопливо зашептал, послушавший насчет гранатометов, Иголка. — Повоевать мы всегда успеем! — Не учи меня вести деловые переговоры! — прошепел Уйбуй и высокомерно спросил. — Развяженные, небось, гранатометы! — По одному выстрелу в комплекте! «И все!» «Ты мне надоел!» «Ладно, ладно, уже и поживить нельзя!» Заявил Копыта. «Что мы должны делать?» Бастион Лучников Штаб-квартира ложе Горностаев Москва Варшавское шоссе 4 августа Суббота 17.51 Расставшись с сантьягой Франц вернулся в Бастион. Поднялся в кабинет Себастьяна и долго, очень долго, стоял у раскрытого Насти шакна. Далеко внизу, по забитому в обе стороны шоссе, ползли разноцветные автомобили. Разгоряченный асфальт выпускал в воздух щедрые потоки жара, который долетал даже досюда. Но рыцарь не обращал внимания на царившую в городе духоту. «Сначала старый делок». — Сынок, тебе пора повзрослеть. Потерять трон, находясь в шаге от него, — это нонсенс. За такие вещи надо держаться зубами. Теперь комиссар. Оба они, преследуя разные цели, тем не менее толкали его к одному. Мятеж. Надо бросить открытый вызов великому магистру и взять власть силой. Сейчас. «Самое трудное время для Ордена!» «Самое трудное впереди!» — поправил себя Франс. Сантьяго не оговорился и не лгал. Он прямо сказал. «Катастрофа близка, и мое решение ничего не изменит». «Ты уверен? Возможно, твое предательство и станет одним из элементов разгрома». «Не станет». Задумавшийся Даггир понял, что последнюю фразу произнес вслух, и ее услышал вошедший в кабинет магистр Горностаев. — Почему не станет? — Что сказал Нав? — Он... Франц посмотрел в глаза Себастьяна. — Он сказал, что союз между темным двором и зеленым домом будет заключен еще до заката. — Так и должно было произойти, — пожал плечами Делок. Появление гиперборийцев заставило Нао вдумать о своей шкуре. Леонард обречен. — Но я... — А ты... — Обязан сохранить для ордена лучших рыцарей. — Жестко произнес Себастьян. — Даже ценой предательства. Те, кто пойдет за тобой, имеют шанс уцелеть. — Сантьего обещал это? — Да. Франц помолчал. — Он сказал, что против меня и тех, кто пойдет за мной, темный двор ничего не имеет. — Значит, собирай тех, кто готов идти за тобой. Это твой долг. Магистр Горностая вздохнул. — Что потребовал нам взамен? — В том-то и дело, что ничего. Медленно ответил Франц и отвернулся. — Боюсь, дядя, мы уже сделали все, чего добивался темный двор. Теперь они намерены не доводить дело до геноцида. Дагир прошелся по кабинету и сел в кресло магистра. «Распорядись, чтобы сюда доставили репортеров, Тигротком. Я должен сделать важное заявление».